Глава 15 Несмотря на все мои похабные намеки до поездки на базу ЦСКА, конечно же, оказавшись в родной комнате и вообще местах, сестра была полностью забыта. Она лишь напоминала о себе, когда нужно было послушать меня, замерить пульсы и давление. Но в целом тренировкам было посвящено все мое время. Даже в школу КГБ пришлось съездить, извиниться перед инструкторами за то, что прерываю обучение у них сейчас важнее чемпионат. Они с полным пониманием это восприняли, ведь причины им были известны. Тот случай с горящим самолетом ни в какие газеты или сводки происшествий не попал, но кому положено, тот знал. Инструкторы не были исключением, поэтому спокойно меня отпустили, взяв слово, что как только восстановлюсь, вернусь к ним обратно. Его я, конечно, дал, поскольку, как показала недавняя вылазка, эти навыки мне пригождались в самых неожиданных местах и отказываться от этого точно было преждевременно. Восстановление формы проходило крайне медленно, несмотря на вновь обретенные силы. Я уже превышал 190 см в росте, а масса подбиралась к 80 килограммам. Что, конечно, пугало Кузнецова и Щитова. Они твердили, что еще пару лет такого бурного роста я вообще не смогу бегать. Я их не переубеждал, а делал, как считал нужным. «Ваня!» На поле появился Сергей Ильич, махая мне рукой. Свернув к нему, я подбежал ближе. «Там тебя какой-то пожилой мужчина на КПП спрашивает. Говорит, вы лично знакомы?» Сообщил он мне. Я же, удивившись, отправился туда, поскольку все пожилые мужчины, что были мне знакомы, обычно ногой дверь в часть открывали. А тут кто-то такой неожиданно скромный появился. «Игорь Иванович?» изумился я, увидев в простеньком костюме и с коричневым портфелем в руках неуверенно мнущегося профессора истории, с которым мне пришлось распрощаться из-за отсутствия денег на оплату его услуг, хотя он сам был согласен помогать мне бесплатно. Его сыны вылечили, и он с женой был мне безмерно за это признателен. Но я просто так не мог сам. «Иван!» Он обрадовался при виде меня и пошел навстречу, радостно пожимая протянутую руку. «Я думал, вы не выйдете. Так вам надо было сказать свою фамилию...» Я улыбнулся. Я не сильно жалую посетителей. Он вместо ответа попросил отойти в сторону. Я, глядевшись вокруг, тихо спросил. «Иван, я понимаю, что уже перехожу все рамки приличия, но не настаивала, мы даже ссорились». Тут он окончательно стушевался. «Игорь Иванович, говорите прямо», — не понял я. «Дима опять заболел». «Нет, благодаря вам наступила ремиссия. Он относительно здоров». Он испуганно замахал руками. «Другая приключилась беда». Ему повестка пришла, в армию забирают». «Хм, а я как на это могу повлиять?» — удивился я. «Вы же знаете, это долг каждого советского гражданина. Да что говорить, я сам сейчас в армии, рядовой». «Я понимаю, понимаю». Он как-то резко сдулся, став меньше. «То же самое и Нине говорил». «Хорошо, простите, что отнял ваше время». Он повернулся уйти, а мне стало немного стыдно. Он бескорыстно мне помогал в начале. Носил фрукты, книги, хотя его никто не просил об этом. Потом квартиру свою для занятий нам с Аней предоставил. «Игорь Иванович!» — позвал я его, ускоряясь и кладя руку на плечо. «А что Дима умеет? Чем занимается?» Он остановился и несмело улыбнулся. «Дима играет на скрипке, имеет каллиграфический почерк. Он очень ответственный мальчик». «Да, для армии такие себе преимущества!» — улыбнулся я. «Оставьте мне телефон свой, пожалуйста, по которому вас можно найти. Я поговорю со знакомыми». Почему-то мое обещание его сильно обрадовало. «Иван, спасибо! Огромное!» Он бросился трясти мне руку. «Если нужна будет какая-то благодарность от нас, только скажите. Мы не богаты, но что-то собрать сможем». «Игорь Иванович...» Я даже обиделся. «Вы помогли мне, предоставили свою квартиру». Так что еще раз упомяните о благодарности. Я обижусь и не буду вам помогать». Он тут же успокаивающе поднял руку. «Спасибо, Иван, спасибо». Достав карандаш и листок бумаги, он написал номер и отдал мне его, с надеждой посмотрев, когда мы прощались. Я не стал откладывать в долгий ящик его просьбу. Поэтому, вернувшись на КПП, тут же набрал номер кабинета начальника цск На мое счастье, он был на месте. «Николай Петрович, здравствуйте. Добряшов беспокоит?» представился я. «Иван?» — удивился он, поскольку я его тревожил крайне редко, и только по серьезным поводам. «Что случилось?» «Вы можете сделать так, чтобы Дмитрия Игоревича Татищева, моего года рождения, призывника из Москвы, отправили служить в мою спортивную роту?» «Не слышал о таком бегуне. Он вообще хорош, что ты за него просишь?» Было желание соврать, но со Щитовым у нас были, пусть и непростые, но честные отношения. «Он скорее музыкант, чем спортсмен», — хмыкнул я. «Какой он тогда мне нужен?» — удивился голос в трубке. Да и тебе тоже». «Николай Петрович, он нужен мне для реабилитации». Поняв, что рыбка может сорваться с крючка, мне пришлось немного слукавить. «Его отец мне в этом помогает, на определенных условиях». Он задумался. «Какое сейчас у тебя время?» «Десять и четыре, но с его помощью точно смогу улучшить до десяти и двух», — опять слукавил я. Не лгал напрямую, поскольку для Димы я придумал занятия, которое позволит разгрузить меня, дав больше времени на сами тренировки. Хорошо, подумаю, что можно сделать, нехотя сказал он. Спасибо, Николай Петрович, поблагодарил я его и положил трубку. Диму доставил мне военком, вручив нескладного, высокого, худого, словно жертв парня с длинными руками и ногами, на котором солдатская форма висела словно огромный мешок. Огромные очки, лысая недавно обритая голова под пилоткой и замученный взгляд очень хорошо сказали мне, как он счастлив попасть в ряды советской армии. Его дело и военный билет также перекочевали ко мне. И я, поблагодарив военного, отвел его к командиру части, который отдал распоряжение поставить новобранца на довольствие в мою спортивную роту. Подполковник благоволил мне, поскольку я был отличной рекламой его части, так что я лишь раскланялся с ним, Я оставил бутылку армянского коньяка, позаимствованного у Сергея Ильича без спроса. Так что с подполковником мы расстались снова, довольные друг другом. И я провел молчавшего парня по всем инстанциям, пристроив по итогу в казарме спортивной роты, поскольку офицерское общежитие ему было, конечно, не положено. Это я был самой привилегированной личностью, и ни у кого даже мысли не возникло перевести меня из личной комнаты в казарму, где жили другие спортсмены. «Завтра всем, чтоб был на стадионе!» обратился я к нему. Распорядок дня армии тебя не касается. Теперь ты мой личный помощник. Если кто будет тебя куда-то отправлять, зови меня. Все ясно? Да, Иван Николаевич, испуганно сказал он. Иван, зло предупредил я. Он тут же кивнул. Денис, я позвал знакомого бегуна в звание старшего сержанта, и когда тот подошел ближе, попросил. Пристрой бойца, пожалуйста. И чтобы его не обижали сильно, хорошо? Сам будешь обижать. Улыбнулся тот, зная мои методы тренировок. «В точку!» Я поблагодарил его и оставил их вдвоем разбираться с бытом. Утром я возвращался после двадцаточки, а Дима только появился на поле, сонно зевая. «Завтра встанешь вместе со мной. В пять, чтобы уже был тут», — недовольно покачал я головой. Он лишь уныло кивнул. «В общем, мне уже давно пора переходить на системный анализ разборки моего бега». Я стал разминаться и заодно объяснять ему свои задумки. Бег на сто и 200 метров состоит из нескольких важных фаз. Старт, подъем, разгон и финиш. И в каждой нужно улучшать свое время. Сейчас я бегаю больше по наитию, но с переходом на мировые рекорды, думаю, будет правильным сделать подход более системным и научным. Что, думаешь, для этого нужно сделать с учетом того, что я сказал? Но... Он задумался смешно, помурчив губы. Надо замерить ваше время на каждой из всех фаз и понять, где вы хуже. А, а мальчик не глуп, вслух озвучил я, заставив его покраснеть. Поэтому возьми, вон, на бетонном блоке лежит секундомер, листы бумаги и карандаш. Займемся с тобой замерами, и в конце каждого дня будешь все это переписывать в красивую тетрадку, ясно? Да, Иван? Сейчас я разомнусь после пробежки и начнем. Где-то в обед появился Сергей Ильич, удивленный тем, что мы делаем но мое краткое объяснение заставило его задуматься и уйти звонить на КПП. Вечером, когда мы зашли в мою комнату, и парень сел за чистовые записи, появление Вари вызвало отторы с его стороны, а затем взаимное восклицание. «Варя? Дима?» «Вы знакомы?» — удивился я, напрягаясь. После того случая с самолетом Гагарина мне больше не нравились случайные совпадения. «Мы учились в одной музыкальной школе», — смущенно ответил Дима. «Так в вас, Варя, не один талант скрыт», — удивился я. «Вы ещё на музыкальных инструментах играете?» «Товарищ Добряшов». Она хмуро на меня посмотрела. «Разденьтесь, пожалуйста, мне нужно вас осмотреть, а моя частная жизнь никак вас не касается». «Варя, почему ты так грубо разговариваешь с Иваном?» — удивился сын профессора. «Я ведь знаю, что твои подруги и однокурсницы, узнав, за кем ты в больнице ухаживаешь, просят тебя познакомить их с чемпионом СССР и Европы». «Да вы что?» — сплеснула я руками от раскрытия таких подробностей. «Так, Дима, не останавливайся. Какая из подруг Варвара самая красивая?» «Язык бы твой болтливый клещами раскаленными вырвать татищев!» Красная от стыда девушка злобно посмотрела на парня. «И сестре твоей балаболки!» «Ого! У тебя еще и сестра есть!» «Я тут же забыл про свои дела!» Разговор стал очень интересным. «Да, учится с Варей на одном потоке в медицинском», — ответил он. И, как бы это правильно сказать, немножко влюблена в вас. Вырезками из газет с вашими победами вся стена над ее кроватью завешена. Ничего себе! Вот этого я не знал вообще. Я замечал, когда мы занимались с Аней, присутствие в квартире еще одной девушки, поставленной одежде в прихожей. Но никогда она сама не показывалась нам на глаза. «Дима, где ты был раньше? Я, оказывается, вообще живу тут, не зная, какие страсти кипят вокруг. Что еще интересного?» почему Варя никого не знакомит со мной?» «Ну, сестра говорит, — бездумно ответил тот, — что она сама на вас глаз положила, а потому и...» Что он хотел сказать дальше, осталось неизвестным, поскольку с громким, яростным воплем на него набросились и стали душить, а также царапать. Мне пришлось разнимать их, хотя скрипач успел получить когтями по щеке и рукам. «Так, Варя!» Усадив вырывающуюся девушку подальше от обиженного парня, я пригрозил ей репрессиями, если не успокоиться. «Вот это, конечно, новости!» Я переводил взгляд с одного обиженного на другого. «Дима, а кто самый красивый из подруг Вари и твоей сестры?» «На нее я покушаться не буду, из-за твоего отца». Он задумался и, мстительно посмотрев в сторону девушки, ответил. «Но парни говорят, моя сестра самая красивая, постоянно просят их с ней познакомить». Хотя Варя, наверное, вторая по красоте. Вторая? возмутилась та, зло прищуривая глаза. Иль даже вообще третья. Он приложил выданный мной платок к царапинам на своей щеке. Ну все, Татищев, тебе не жить. И куда девалась та скромница, которую она из себя строила все это время? Я был поражен, произошедшей сейчас с девушкой-трансформацией. Он насупленно задышал, а я повернулся к ней. А вы правда в меня влюбились, Варя? «Почему тогда не захотели встречаться, когда я вам предложил?» «Я ни с кем не собираюсь встречаться!» По слогам, чтобы, видимо, до меня лучше дошло, ответила она. Все, тема закрыта, товарищ Добряшов. С подругами тогда своими познакомите?» Она молча собрала медицинские приборы в кожаный саквояж и гордо удалилась из комнаты. У нее недавно стал такой характер. Когда девушка вышла, прокомментировала ее уход Дима. Раньше она совершенно другой была. Думаю, что это из-за двоюродного брата случилось. Он для нее словно родной. Защищает от всех, помогает деньгами. А что с братом не так? Второй явный звоночек не случайности происходящих событий прозвенел у меня в голове. Игорь в университете связался с плохой компанией, но благодаря отцу постоянно выходит сухим из воды. Вот только Варя это близко к сердцу принимает. Они с ним очень часто общаются. Он покачал головой. «Знаю, потому что лучшая подруга Жени моя моей сестры с ним встречается. Ну, а у сестры нет от меня секретов, тем более комната у нас одна с ней, постоянно болтаем по ночам. Ну, болтали, пока меня в армию не забрали». «Да, дела...» — задумался я. «Знаешь что, я попробую договориться, чтобы тебя, по возможности, отпустили домой на какие-нибудь выходные. Но только ты пообещаешь мне поговорить с сестрой и ее подругой и выяснить все о Варе и ее этом двоюродном брате». Устроить тебя такой обмен?» «Домой?» Его глаза расширились. «Мне сказали, что не раньше, чем через полгода стоит рассчитывать на увольнительную». «Ну так как?» «Конечно, Иван!» Тут же закивал он. «Спасибо вам большое за помощь!» Он продолжил переносить данные, собранные нами за сегодня в чистовую тетрадь, а я погрузился в задумчивость. Судьба явно подкидывала мне очередной ребус. И потому, как в одном месте конечно же, совершенно случайно, сошлось только людей и судеб, становилось понятно, что пройти мимо всего этого мне не удастся. Я попросил найти мне двух случайных людей в учителя, даже не убирая сам. Первой оказалась Аня с ее печальной историей. И вот, когда я закрыл эту главу для себя, не и для всех, настала, видимо, очередь второго человека, профессора Татищева и его семьи. Чтобы понимать, что меня ждет, нужно было подготовиться и собрать больше информации. На следующий день мои забеги смотрел Кузнецов уже со Считовым, и почти сразу они забрали у рядового Татищева тетрадь с результатами, разбитыми на фазы бега, а не простой одной колонкой времени, как было сейчас у всех, и потом еще долго стояли, шепотом разговаривая. Через неделю такие тетради завели все спортсмены ЦСК. правда, в отличие от меня, вели они их сами, замеряя нужные участки друг у друга. Лишние бухгалтерия никого не обрадовала, и они злобно косились на меня поскольку им популярно и доступно объяснили, кто стал новатором всего этого внедрения в массы. Хотя старослужащие, как я вскоре узнал, Диму вечером в казарме все же припахивали к заполнению их тетради красивым почерком. Я не вмешивался в это, все же в армии служат, пусть и прелести вкусит хотя бы такие. Тем более я разговаривал с ребятами, они пообещали сильно его не гнобить, понимая ситуацию. Правда, с ними пришлось рассчитываться подарками за эту бескорыстную помощь но я не жалел денег. Все равно с 25 рублей жалования ничего не накопишь. Так только хватало на мелкие траты. Причем я принципиально не просил ни прибавки себе денег, ни наград за свои достижения. У меня были другие планы на свою жизнь в свете тех грядущих изменений, что претерпит СССР в 90-е. Да к тому же было интересно, когда же это скотское отношение ко мне изменится без хождения по инстанциям.